Издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Блейк Снайдер. Спасите котика и другие секреты сценарного мастерства. Введение. Очередные советы о том, как писать сценарии? Уверен, многие из вас именно так и подумали. В некоторой степени вы правы. Есть множество хороших руководств по данной теме. Если вы хотите знать, с чего все начиналось, читайте Сида Филда. Это настоящий гуру сценаристики, который положил ей начало и стал обучать всех прочих. Есть и другие очень хорошие руководства и курсы, многие из которых я проверил на себе. Мне нравится книга успешной американской писательницы-сценариста Вики Кинг с названием «Как написать сценарий фильма за 21 день». Звучит нереально, но у меня получилось. Более того, я даже успешно продал тот сценарий. Я также очень ценю работы Джозефа Кэмпбелла, и считаю его героя с тысячью лицами лучшей книгой о принципах построения повествования. По словам Джорджа Лукаса, именно Джозеф Кэмпбелл вдохновил его на создание фильма «Звездные войны». И, конечно, я питаю слабость к сценаристу и теоретику искусства написания киносценариев Роберту Макки хотя бы за одну его манеру преподавания. Макки похож на Джона Хьюсмана в бумажной игре, И если вы всерьез намерены стать сценаристом, вам непременно стоит посетить хотя бы один его семинар. Такую возможность нельзя упускать. В конце концов, если вы насмотрелись достаточно фильмов, в том числе откровенно плохих, и говорите себе, что способны сделать нечто подобное, вы можете заключить, что вам абсолютно ни к чему учебник по сценаристике. Тогда зачем нужна моя аудиокнига? почему именно теперь и почему именно я могу рассказать вам что-то совершенно новое о том, как писать сценарии. Начнем с того, что мне еще ни разу не попадалась книга по кинодраматургии, написанная тем языком, на котором говорим мы с вами. Я профессионально занят в киноиндустрии с детства. Для меня все началось, когда в возрасте восьми лет я сделал озвучку для отца. И с тех пор, Я все время сталкиваюсь с особым сленгом, принятым в этой области. А все книги написаны так академично. Они выхолощены и рассказывают о кино с придыханием и благоговейным трепетом. Но ведь это всего лишь кино. Я думаю, что такая практика очень мешает. Может, имеет смысл создать работу о сценаристике на том языке, на котором говорят сами сценаристы и продюсеры? Во-вторых, не хочу никого обидеть, но не лучше ли будет, если текст аудиокниги о создании сценариев напишет человек, уже имеющий опыт успешной продажи собственных работ? Вы же не будете спорить? А я в этом деле настоящий профи. Я занимаюсь написанием сценариев уже 20 лет и заработал миллионы. Я продал достаточно качественных сценариев, и некоторые из них даже вышли на экраны. Со мной делились профессиональными комментариями Стивен Спилберг, Майкл Айснер, Джеффри Катценберг, Пол Масланский, Дэвид Пермут, Дэвид Киршнер, Джо Визан, Тодд Блэк, Крейг Баумгартен, Айван Райтман и Джон Лэндис. Я также освоил опыт многих других менее известных, но не менее профессиональных в своем деле людей, и все мы пользуемся этими знаниями в нашей работе. В-третьих, разве не будет дополнительным плюсом, если руководство по данной теме напишет человек, уже проверивший все изложенное на учениках, которые по сей день успешно продают плоды своих творческих стараний? Да, и это тоже обо мне. У меня большой опыт работы с другими сценаристами. Я обучал своему методу и приемам людей впоследствии ставших едва ли не самыми успешными в профессии. В этом есть и моя заслуга. А все потому, что мой подход основывается на здравом смысле, он практичен и действительно работает. И, наконец, думаю, было бы неплохо, если бы подобная аудиокнига помогла вам оценить реальные шансы на продажу своего сценария. Существуют сотни семинаров и курсов, созданных только для поддержки людей и идей, которые того не стоят. Не знаю, как вам, но лично мне это кажется жестоким. Советы типа «слушайте сердце» и «следуйте за мечтой» хороши, если вы проходите курс реабилитации. Что же касается меня, то я просто очень хочу повысить свои шансы на успех. Жизнь коротка. Не надо водить меня за нос и убеждать, что мой сценарий на основе жизнеописания святого Алоизи или случая однажды произошедшего со мной в летнем лагере имеет будущее, если на самом деле это не соответствует действительности. Итак, зачем нужна аудиокнига о том, как писать сценарии? Чтобы описать реальную ситуацию и предоставить слушателям эффективные инструменты для достижения успеха на этом поприще. Я не собираюсь строить карьеру преподавателя сценарного мастерства. Я просто хочу поделиться накопленными знаниями и опытом. Сейчас я действительно к этому готов. У меня самого очень много потрясающих идей. Я собрал опыт настоящих профессионалов, и теперь пришло время поделиться с вами. Начать работать над этой аудиокнигой меня также побудил поток откровенно плохих фильмов, которые выходят сегодня на экраны. Несмотря на весь багаж знаний, многие в Голливуде забыли основы и игнорируют все принципы работы, полагая, что наличие большой студии и неограниченные финансовые возможности освобождают их от необходимости следовать правилам. И откровенно говоря, меня это бесит. Есть еще одна тенденция, которая мне очень не нравится. Хотя с коммерческой точки зрения она может вполне себя оправдывать. Она называется «Главное выпустить на экран». В этом случае вы тратите на фильм огромный бюджет, раздуваете вокруг него рекламную шумиху, запускаете в прокат в нескольких тысячах кинотеатров и пытаетесь отбить его за первые дни показа. И вам дело нет до того, что уже через неделю фильм потеряет 70-80% аудитории, из-за плохих отзывов. В этом подходе меня до глубины души удивляет то, что создатели таких фильмов готовы выбрасывать безумные суммы на гонорары звезд, спецэффекты, рекламу и маркетинг, не говоря уже об афишах и постерах, хотя они могли бы потратить не больше 4 долларов на бумагу и ручки, а затем воспользоваться принципами написания хорошего сценария. Так они распорядились бы своими деньгами гораздо разумнее, да и фильм бы выиграл. Возьмем, например, модный фильм, рассчитанный на массового зрителя. Лара Крофт 2. Лара Крофт – вымышленный персонаж. Главная героиня серии компьютерных игр – Томб Райдер, в которых она представлена как красивая женщина-археолог, умная, спортивная и часто рискующая жизнью во время опасных приключений. Является также персонажем мультсериалов, книг, комиксов и двух художественных фильмов «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Роль Лара Крофт исполнила Анжелина Джоли. На его создание было потрачено целое состояние. И все до сих пор в недоумении, что же случилось. Почему фильм не смог привлечь запланированную аудиторию? Лично меня это не удивляет. Что не так с картиной? В чем ошиблись ее создатели? Для меня ответ очевиден. Мне не нравится характер Лары Крофт. А почему, собственно, она должна мне нравиться? Холодная женщина, без чувства юмора. Подобный персонаж может быть вполне нормальным для видеоигр и комиксов, но он уж точно не заманит меня в кинотеатр на фильм. Продюсеры сделали ставку на то, что Лара понравится зрителю своей крутизной. Именно так в современном кинематографе раскрывается личность главного героя. Она водит крутую тачку. Это чье-то представление о том, каким должен быть герой. Знаете, народ, что я вам скажу? Неважно, насколько это круто, но оно не работает. И как вы думаете, почему? Наша симпатия к персонажу, с которым мы отправляемся в кинопутешествие, это единственная и наиболее веская причина, по которой нас может заинтересовать и увлечь история. А теперь самое время вспомнить о названии этой книги. «Спасите котика». Спасите кого? Я называю это сценой спасения котика. В современных фильмах ее больше не используют, хотя она основополагающая. Это сцена, где мы встречаемся с главным героем, и он совершает какой-то поступок. Например, спасает кошку, благодаря которому раскрывается его характер, что заставляет нас, зрителей, ему симпатизировать. В триллере «Море любви» Аль Пачино играет полицейского. Мы узнаем, что полным ходом идет подготовка к операции по поимке бандитов. Условно освобожденных преступников заманивают навстречу под предлогом увидеть бейсбольную команду «Нью-Йорк Янкис». Но встречают их Аль Пачино и его товарищи. Итак, Аль Крутой. Он придумал такую хитроумную западню. Но уже в конце этой сцены он совершает добрый поступок. Он замечает еще одного бандита вместе с маленьким сыном, которые опоздали навстречу. Аль видит ребенка, и сигналит его отцу своим значком. Мужчина моментально схватывает ситуацию и исчезает. Аль дает ему уйти из-за ребенка. И чтобы вы не подумали, что герой-полицейский совсем уж размяк, в догонку бандиту он бросает фразу «Я все равно тебя поймаю». Не знаю, как вам, а мне нравится герой Аль -Пачино. Теперь я пойду за ним, где бы он ни был, и более того, мне очень хочется, чтобы у него получилось задуманное. И все это только из-за двухсекундной сцены между Аль бандитом и его сынишкой, бейсбольным фанатом. Представьте себе, что могло бы получиться, если бы создатели «Лары Крофт 2» потратили всего 4 доллара на хорошую сцену «Спасение кошки», а не от 2 до 5 миллионов на новый латексный костюм для Анжелины Джоли. Результат мог бы оказаться гораздо лучше. Поэтому я назвал свою аудиокнигу «Спасите котика». Это метафора тех главных принципов, основанных на здравом смысле, которым подчиняется структура хорошего повествования. Их-то я и хотел донести до вас и до некоторых специалистов киноиндустрии. Эти уроки я и мои старшие товарищи по цеху выучили в реальной школе Голливуда. Мы, и, надеюсь, вы тоже, заняты в бизнесе, который рассчитан на массовость. Нам нужны большие продажи и максимальный охват аудитории. Нам нужен блокбастер, а лучше всего еще и продолжение. Стоит ли вообще вступать в игру, если не намерен попытаться прыгнуть выше головы? А поскольку мне очень нравится независимое кино, я хочу, чтобы главные киностудии Голливуда производили настолько же успешные картины. Независимое кино. Это профессиональные художественные фильмы, которые производятся и распространяются в значительной мере или полностью вне системы основных киностудий. Независимые фильмы отличаются по своему содержанию, стилю и приемам, которые выбирают кинематографисты для художественной реализации. Так что эта аудиокнига — главным образом для тех, кто хочет покорить массовый кинематограф. Все изложенные далее правила и мои собственные приемы по написанию успешного сценария возникли не на пустом месте. Я учился у своих коллег по Перу. Им я и посвящаю книгу. Ховарду Букансу, Джиму Хаггену, Колби Кару, Майку Чеде, Трэйси Джексон и Шелдону Буллу. Я учился также у работавших со мною агентов, и многим обязан им в своей карьере. Моей любимой Хиллари Уэйн, менеджеру Энди Коэну и другим. Меня также вдохновляли и давали мне пищу для размышлений слушатели моих семинаров и авторы всемирной сети, выросшие на независимом кино. Они открывали для меня новые перспективы, заставляя задумываться над их прямолинейными и беспардонными вопросами способными возникнуть только в пытливом юном уме. Если мой пример со сценой спасения котика пробудил у вас аппетит к познанию новых приемов, тогда вперед. Ведь это лишь один из множества базовых принципов, которые действительно работают. Всегда. Я надеюсь, что вы выучите эти правила, будете их применять и даже нарушать. И когда в конце концов на экраны выйдет ваша картина, снятая на должном уровне, и завоюет признание зрителей, вы сможете поделиться с миром вашими собственными правилами.